При всей неуклюжести моих толмачей я уловил здесь идеи, которые не были чужды и некоторым нашим мудрецам, но индус выражал их более решительно и обнаженно. Этот Брамин достиг того состояния, когда ничто, кроме собственного тела, не отделяло его больше от неосезаемого, лишенного сущности и формы божества, с которым он жаждал соединиться. Он решил сжечь себя заживо, на следующий день. Хосров пригласил меня на это торжество Был зажжен костер из ароматических дров. Человек бросился в него и без единого крика исчез. Ученики Брамина не выказали никаких признаков скорби. Для них это не было погребальной церемонией. Я думал об этом всю следующую ночь. Я лежал на ковре из тонкой шерсти, в шатрее увешанном тяжелыми яркими тканями. Мальчик массировал мне ступни. Снаружи временами доносились звуки азиатской ночи. Шепот рабов позади моей двери. Легкое шуршание пальмы. Храп в за занавеской. Удары копыт с треножиной лошади. Порою в той стороне, где жили женщины, слышалась грустно воркующая песня. Брамин всем этим пренебрег. Этот человек, опьяненный своей идеей отказа от жизни, предал себя пламени. Так страстный любовник устремляется к ложу. Он отстранил от себя предметы, людей, и, наконец, себя самого. Отстранил, отбросил, словно одежду ибо все это скрывало от него ту единственную реальность, ту невидимую и ничего за собой не таящую точку, которую он предпочел всему остальному. Я ощущал себя иным человеком, готовым к другим решениям. Самоистязание, отрицание, отрешенность были отчасти не чуждые мне. Я вкусил и от них, как это нередко случается, с человеком в двадцать лет. Тогда в Риме мне было даже меньше двадцати, когда я с моим другом посетил старого эпиктета в его трущобе в Субури, незадолго до того, как он был изгнан домицаном. Бывший раб, которому жестокий хозяин перебил в свое время ногу, не вырвав из его уст даже стона, высохший старик, терпеливо переносящие нескончаемые муки почечных колик, он показался мне обладателем чуть ли не божественной свободы. Я с восхищением разглядывал костыли, соломенную подстилку, светильника и стерокоты, деревянную ложку в глиняной миске, простые орудия чистой жизни. Эпиктет отказывался от излишка вещей, и я скоро понял, что для меня не было ничего легче, как пойти на подобный отказ, в чем и заключалась основная опасность. индус был более логичен. Он отверг самую жизнь. Мне было чему научиться у этих двух фанатиков, но при условии, что я решительно изменю смысл урока, который они мне преподали. Эти мудрецы стремились обрести своего Бога по ту сторону бесконечного множества форм, свести божество к единственной, неосязаемой, бестелесной сущности, которую само оно отвергло в тот день, когда пожелало стать Вселенной. Мне же мои отношения с Богом рисовали совсем по-другому. Я полагал себя его соратником, содействующим ему в усилиях упорядочить мир, придать ему завершенность, развить и умножить, разветвление и спирали этого мира, его извивые повороты. Я был одним из сегментов колеса, одной из ипостасей этой единой силы, растворенной во всем многообразии вещей, был орлом и в то же время быком, человеком и лебедем, мозгом и фаулосом, был протеем, который одновременно является Юпитером. Примерно к этому времени я почувствовал себя Богом. Пойми меня правильно, я по-прежнему и даже в большей степени, чем всегда, был все тем же человеком, вскормленным плодами земли, возвращающим почве остатки даруемой ею пищи, приносящим себя в жертву сну при каждом обороте светил, впадающим в беспокойство доходящее до безумия, когда он надолго лишён жарких объятий любви. Моя сила, моя физическая и умственная живость поддерживались вполне человеческой гимнастикой, но могу сказать лишь одно. Все это переживалось мною, как Богом. Дерзким опытом юности наступил конец. Наступил конец торопливой жажде поскорее насладиться дарами быстротекущего времени. В сорок четыре года я ощущал себя освободившимся от нетерпения, уверенным в себе, совершенным в той мере, в какой допускала эта моя природа, ощущал себя вечным. Постарайся понять, что речь идет пока о чисто умственной концепции. Вдохновение и восторг, если можно применить здесь эти слова, пришли позже. «Я был Богом, потому что был человеком». Божественные звания, которых потом удостоила меня Греция, лишь выразили во всеуслышание то, что я давно уже определил сам. Думаю, я мог бы чувствовать себя Богом в тюрьмах Домициана или в рудничных шахтах. Я потому столь смело говорю об этом, что это чувство не кажется мне каким-то необыкновенным, присущим лишь мне одному. Его испытали или испытают в будущем многие другие. Как я сказал, мои звания мало что добавляли к этой удивительной уверенности, но она всякий раз подтверждалась самыми простыми и повседневными заботами моего императорского ремесла. Если Юпитер — мозг мира, то человек, занимающийся устройством и упорядочением людских дел, может с полным основанием считать себя частью этого мозга, который руководит всем сущим. Правы люди или заблуждаются, но они почти всегда видят в Боге провидение. Мои обязанности требовали от меня быть для части рода человеческого, именно этим провидением воплоти. Чем дальше развивается государство, стискивая людей своими бесстрастными холодными кольцами, тем больше стремится человеческая вера поместить на другом конце этой цепи гигантскую фигуру обожаемого защитника и покровителя. Хотел я того или нет, восточное население империи видело во мне Бога. Даже на Западе, даже в Риме, где нас провозглашают богами лишь после смерти, темному, религиозному простонародью больше нравилось обожествлять нас при жизни».